Глава двенадцатая «Что?» — наконец отмер блицель «Да какого демона? Некрас. Вот значит, на что годится твой подарок!» Он обернулся к уязвленному некроманту. Тот с величайшей досадой глянул на тварь, шагнул к ней и зло скомандовал. «Взять! Взять, я сказал!» Она его попросту проигнорировала, словно сейчас для нее существовал только Лен. Служи хозяина, призвавшего тебя! рявкнул некромант и разъяренно отвесил ей пинок. Вот тут тварь, наконец, зашевелилась. Она издала леденящая кровь рычания, а потом медленно и жутко развернулась к бывшим хозяевам. Похоже, они сильно ее достали. Те глянули в плыхающие глаза и дружно попятились. Стоять! Неуверенно приказал некромант, ты не можешь противиться моей воле! Насмешливо щелкнув зубами, зверюга качнулась вперед. Парни завопили и, не сговариваясь, рванули на утек. Эхо их воплей разнеслось по коридору. Лен хмыкнул и тихо сказал ей. «Погоняй их немного, но существенного вреда не причиняй, а потом можешь упокоиться с миром. Я дарю тебе освобождение». Она радостно взрыкнула и кинулась вслед за улепетывающими парнями. Я невольно хихикнула. «Так даже лучше». Невозмутимо обернулся ко мне Лиен. «Если бы дошло до драки, наверняка потом были бы разбирательства. А так мы ни при чем. Просто созданный питомец вышел из-под контроля. Так бывает, когда некромант неопытный. «Ты невероятен», — невольно признала я, подумав о том, что раньше ни один мужчина, кроме отца, не заставлял меня так искренне восхищаться собой. Еще и из роли ни разу не вышел». Лен улыбнулся уголком рта. Это мелочи. Самое сложное впереди. Идем в комнату. А то из-за этих шумных соседей у нас осталось еще меньше времени до твоего обеда с ректором. Я молча последовала за ним, поймав себя на мысли, что уже не так сильно напрягаюсь из-за предстоящего обеда. Внутри постепенно начала укрепляться уверенность, что с таким напарником мы определенно найдем выход из любой ситуации. Отведенные нам покои выглядели так, что могли посоревноваться с номерами в дорогих отелях. Видимо, их действительно берегли для лучших, а точнее влиятельных учеников. В них были все атрибуты роскоши: камин, мягкие кресла с багровой обивкой, тяжелые бархатные шторы, изящный круглый стол из красного дерева и здоровенное зеркало в ажурной золотистой оправе. Но кое-что все же отличало эти покои от номера дорогого отеля. Шторы зловеще шевелились. Вместо ножек у стола были мохнатые тигриные лапы, которыми он слегка переступил при нашем появлении. А светящиеся серебристые растения в здоровенном горшке динамично приплясывало под нежный перезвон собственных листьев. В камине вместо обычного огня на дровах свернулся умильный лис, состоящий из зеленого пламени. Поймав мой взгляд он лениво шевельнул хвостом подняв воздух сноб изумрудных искорок еще имелись две двери в соседние комнаты но все это я отметила мельком ведь первое что привлекло мое внимание это два черных мохнатых существа с острыми ушками и громадными желтыми глазищами круглыми как усов они свесив ноги вольготно расположились прямо на столе и, стоило нам появиться, начали беззастенчиво нас обсуждать. «Эх, опять комнату кому-то отдали, а я надеялся еще отдохнуть. Теперь этих вот придется обслуживать», — недовольно проворчал один, почесав круглое пушистое пузо. «И выглядит-то абы как... Тфу, смотреть противно!» «Ты глянь, во что одета эта кудрявая дылда!» Они что, вместе жить собираются? Ну, это вообще никуда не годится. Ага, стыд-то какой. Да не в этом дело. Ты посмотри, у обоих патлы ниже плеч. Только представь, сколько волос повсюду будет. А собирать-то нам. От такой наглости у меня аж челюсть отпала. Это домовые духи, которые обслуживают замок. Со смешком шепнул мне на ухо Лен. «Похоже, они абсолютно уверены, что мы их не видим и не слышим». Я удивленно обернулась к нему и слегка смутилась, увидев его лицо так близко от своего. «Смотри-ка, шепчутся!» Донеслось до меня в этот момент со стороны стола. «Ни стыда, ни совести! Уверен, дылда эта кудрявая, еще и неряха каких мало!» «Неряха?» — выпалила я. «Ты кого неряхой назвал мохнатый прыщ?» «Ты нас видишь?» — хором изумились пушистые наглецы, выпучив на меня круглые глаза. «Да нет, невозможно! Даже ректор нас увидеть не может!» «Отлично вижу!» — процедила я сквозь зубы. «И слышу превосходно, особенно всю эту чушь о волосах». «Вы себя-то видели, а? У меня хотя бы шерсть по всему телу не растет, так что я, в отличие от некоторых, по весне точно линять не буду. И еще посмотреть надо, кто из нас чистоплотнее. Судя по виду, вы вообще не моетесь. В лучшем случае вылизываетесь, как животные. Лен от души расхохотался, а эти двое от моей гневной отповеди так опешили, что некоторое время сидели с распахнутыми ртами, продолжая таращить глаза. «Эй, ты это... правда видишь?» Наконец хрипло откашлялся один из волосатиков. «И не только она», — окончательно добил их ухмыляющийся Лен. «Мы оба носители сильного черного дара, как и создатель этого замка. Вероятно, дело в этом». «Вот демоны!» Явно огорчившись, хором выругались пушистые вредины. Повисла неловкая пауза. Они привыкли всех обсуждать за глаза и теперь растерялись, как и все, кого поймали на чем-то неприличном. Сами виноваты! Наконец, сообразил один из них. Видимо, решил, что лучшая защита нападение. Пришли, нахамили! Между прочим, мы не вылизываемся! — К нам грязь вообще не липнет, мы же постоянно чары чистоты используем. — А кто первый меня кудрявый дылды и неряхой назвал, а? — ласково уточнила я. Он стушевался и недовольно запыхтел, сморчив острый носик. — Вот откажемся комнату убирать и посмотрим, как запоете. Пришел ему на выручку товарищ. Вы не можете! Одновременно ласково и зловеще улыбнулся Лин. Если бы могли, давно бы уже бросили это дело. Подозреваю, что вы часть этого замка и были созданы именно для того, чтобы ухаживать за ним. Поэтому, нравятся вам жители комнат или нет, вы обязаны следить за порядком. Конечно, вы можете напакостить, но только теперь мы вас видим, а значит. «Сможем отомстить. Когда видишь цель, легко направить заклятие. Или все таки заключим мир?» Духи опасливо покосились на него. «Ты страшный!» — пробормотал один из них, обхватив себя мохнатыми ручками. «Дылда, ты бы лучше бежал от него. Он хорошо скрывает сущность, но сейчас я увидел ее отражение в глазах». Там бездна. Растворишься и не заметишь. Мне вдруг стало их жалко. Сейчас они выглядели, как напуганные котята, неосознанно прижавшиеся друг к другу в минуту опасности. Я шагнула к столу, потрепала ближайшего по макушке. Он оказался вполне себе плотным и теплым. И ласково сказала. «Знаю, но он пришел не за вами». Вам точно ничего не грозит. Обещаешь? Подняли на меня глаза духи, словно я приходилась им родной мамочкой. Даю слово. Заверил за моей спиной Леон. Почему-то мы трое дружно вздрогнули, словно нас застали за плетением заговора. Не имею тяги к бесполезной жестокости, особенно если речь идет о тех, кто приносит пользу. Духи заметно приободрились. «Ни пылинки не будет!» — переглянувшись, заверили они. «И пакостить вам не будем, честно-честно, и еду вашу подъедать не будем, облизывать — тоже, и вещи воровать, и дырки в карманах проделывать, и перхоть на плечи подсыпать, и волосы во сне запутывать». По мере перечисления я все больше понимала, что нам все таки очень повезло, что мы, в отличие от остальных, Можем видеть этих прохвостов. «Договорились», — серьезно согласился Лиан. Однако я заметила, что уголки губ у него подрагивают в улыбке. «Еще мне не помешали бы глаза и уши в этом замке. Я хочу знать, что происходит в других комнатах». «Запрещено!» — снова испугались мохнатые. Секреты обитателей замка мы не можем разглашать при всем желании, даже если захотим. Создатель страшно не любил, когда сплетничали о его личной жизни, поэтому духи замка не могут разносить сплетни. Повисла страшная пауза, во время которой они с испугом ждали реакции на отказ, вжав головы в плечи. Жаль, это очень упростило бы дело. Легко ответил Лен, заставив их выдохнуть и схватиться за сердце. Погодите-ка, мастера пакостей! Вдруг озарило меня. А платье вы у кого-нибудь случайно украсть не можете? Нам очень надо, так что мы вам все простим. За это мы вам все простим. Конечно, решение не идеальное, но в моем положении выбирать особо было нечего. А что, можно попробовать? приободрился один из мохнатиков. Он хлопнул в ладоши, быстро пробормотал что-то вроде тыль тырьвор потом выкинул ручонки вперед, выхватил что-то из пустоты и потянул на себя. Воцарилась пауза, во время которой мы изумленно разглядывали странного вида балахон, когда-то предположительно бывший белым до того, как его, судя по виду, долгое время использовали в качестве половой тряпки, в котором я при желании могла бы с успехом изображать замковое привидение, если бы не продолговатые дыры, зияющие на самых интересных местах. Разве что это будет очень развратное привидение. «Ну нет, я это ни за что не надену», — наконец констатировала я, когда ко мне вернулся дар речи. «Ладно, еще попробуем», — оптимистично заверил дух. Он повторил процедуру, хлопнул в ладоши, буркнул скороговорку и вытянул из пустоты очередной улов. «Это тоже не подойдет, даже размер не мой». «А что, по-моему, празднично», — хмыкнув, прокомментировал Лиен, восторженно рассматривая вполне себе новенькие на вид — панталоны. Нет, претензий к ним особо не было. Нарядные, полупрозрачные, с кружавчиками, интригующие розового цвета, но нереально огромные. Настолько, что становилось слегка жутко от того, что по замку может разгуливать кокетка, которой они в пору. Хотя, даже если бы они были мне строго по размеру, я все равно вряд ли бы могла гордо явиться в них на обед с ректором. Да и я попробую пихнул незадачливого духа товарищ. «Тырь-тырь, вор!» Мы с надеждой встрепенулись и тут же разочарованно выдохнули. В мохнатых ручонках уныло обвисло удивительнейшее одеяние в крупную сетку, представляющее собой некий гибрид водолазки и колготок. Боюсь даже подумать, что за затейник приобрел подобное и для каких целей. А чего-то поприличнее нет, не выдержала я. Времени все меньше. Извини, честно говоря, все подряд мы красть не можем только забытые или потерянные вещи, ну, еще разные мелочи вроде закусок. Хм, правда? Это сужает поиск. Но ведь не все забытые или потерянные вещи должны выглядеть так убого. Здесь полно богатых студенток. Должно же в их здоровенных гардеробах Найтись хоть одно забытое платье. Неужели с помощью этого заклинания Нельзя достать ничего приличного? Может, мне самой попробовать? «Что?» — изумились до глубины души духи. «Самой? Но как же!» «А что? Выглядит довольно просто». Я быстро хлопнула в ладоши, Пробормотала тыр-тырь вор и сделала вид, что хватаю что-то из воздуха.